Там полным-полно горностаевых шкур и узорных тканей. Рублей у купцов, что льду на реке. Второй пусть идет с кейстутовой конной ратью. Кроши крестоносцев, разбойников. Янтаря там, что морского песку. Сукна там горят и блестят. Других таких не найти. У попов на ризах рубины. Третий на Неман пусть отправляется. Вместе со Скиргелло.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 посмотреть в ту сторону, не вспомнив о ней. Благословил он молодцев, а те уже в сёдлах, с оружием в руках. Тронулись в путь. Осень проходит, следом за ней зима. Они все не возвращаются. Старый Будрыс уже думает, что они погибли. Закрутились снежные вихри, всадник приближается, чёрной буркой прикрывает драгоценную поклажу. «Так мешок у тебя?» — говорит Будрыс. «Полон, наверное». Новгородскими рублями. Нет, отец, привез я тебе снаху из Польши. В снежном облаке приближается всадник. Бурка у него топорщица от драгоценной поклажи. Что это, сынок? Немецкий янтарь? Нет, отец, привез я тебе снаху из Польши. Разыгралась снежная буря, всадник скачет, под бургой драгоценную хоронит поклажу. Но еще не показал он добычи